Глава седьмая. Разговоры о разном. Макс шагал. Настроение его было мрачным, как осеннее небо. Он вроде и победил, но чувствовал себя крайне мерзко. Волки, так восхитившие его, их вожак, произведший такое сильное первое впечатление, оказались, если не мерзавцами, то близко к этому. — И чего ты такой грустный? — «Ты победил, выжил и почти утер нос этой черной псине!» — вкратчиво и иронично прошелестел змей. «Неприятно все это. Я как-то ожидал немного другого. Благородство и всего прочего. Ну, хотя бы честного поединка, нормального отношения. а а Человек, ты слишком наивен. Эта стая появилась в здешних краях не так давно». Лес приютил ее, дал пристанище. Они вроде бы плохого ничего не делают, но их вожак постепенно меняется, меняя порядки в своем коллективе. Он считает себя единственным борцом со злом, что не совсем так». Я разговаривал с Беллой, и она говорила, что раньше он сажал на рабскую клятву сроком на два года, теперь же увеличил срок до пяти, а вскоре, как мне кажется, он станет пожизненным. была сама не рада переменам. Как мне кажется, она покинет стаю. вот только боюсь в этом случае ей не жить». «Неужели он убьет ее?» «Скорее всего, да». «Ну, как же так?» Удивленно воскликнул Максим. «Ты же наверняка знаешь, что такое идея «Фикс». Так вот, его цель и стала такой идеей «Фикс». Она застила ему глаза, он стал ею одержим. Остальное для него не важно. Он уже не слишком в своем уме». Теперь я это четко вижу. Раньше я с ним редко пересекался и не знал, что у них происходит, но разве что об увеличении срока клятвы. А теперь... Впрочем, это не мои проблемы, как и не твои, кстати. Так что не жди от него чести и благородства, а просто порадуйся своей победе. Хоть тут с кем ты дрался, полный ноль в умении сражаться, но он же все же оборотень, а ты человек. И справился ты с ним просто на отлично. Ты все плотнее соприкасаешься с силой своего рода и делаешь это осознанно. Да, это очень странно, но интересно и захватывающе. Вроде бы меня охватила боевая ярость, но контроля я не потерял. Словно бы в груди горит костер, он толкает вперед, в бой, но при этом не заставляет рвать и метать, словно дикий зверь. «Это хорошо, человек. Это значит, что ты еще принесешь мне приятные впечатления от просмотренного зрелища. Хоть ты и проблемный, но с тобой интересно». «Скажи змею, а вам и правда все равно, что будет с вашим миром? Почему вы, духи и коренные его обитатели, не защищаете его?» «Человек, неужели ты думаешь, что мы допустим реальный вред этому месту? Междумерье многообразно и постоянно находится в движении. Тут кипит жизнь, всем нужно дело и занятия, всем нужна еда». «Представь, что мы, демоны, перекроем проходы из темных пространств. Не знаю, реально ли это. Мы или просто начнем истреблять интеритов, как назвала их Белла? Что случится? Мы просто разрушим баланс. Чем будут заниматься остальные?» Менторским тоном прошелестел змей. «Этот вожак просто идиот!» Ему радоваться надо, что смог найти свою нишу и организовать стаю, а он еще и жалуется. И более того, он уже подвергся темному влиянию их энергии. Раньше твари, наверное, были не столь сильные, насыщенные энергией. Она успевала переработаться до конца. Теперь же монстры стали сильнее, а у этого горя вожака даже не хватило мозгов подумать о влиянии их рациона и обратиться к древию, например, чтобы он научил их правильно поглощать темных тварей без вреда для организма. «Стоп, так это что? Выходит, они все знают и, похоже, давно, раз даже умеют их есть без вреда для себя». «Человек, я что, тебе учитель истории или личный наставник?» «А тебе сложно ответить». «Эти твари, эти миры существуют очень и очень давно. Междумерье для того и нужно, чтобы миры не сталкивались. Это естественный буфер обмена, если говорить компьютерным языком твоего мира. Они были всегда, ну или почти всегда». Некоторые живут и существуют Некоторые галопируют Мы пропускаем через себя и свет, и мрак И ничего не случается Так наш герой снова устремился в направлении выхода Входа в свое тело Змея разъяснил ему, что волки просто не слишком осведомлены о глобальной ситуации И виной тому неграмотное руководство не слишком умного вожака немного тронувшегося умом на почве жертвенности и влияния темной энергии. По здравым размышлениям Макс сам понял, что затея волков не имеет глобального смысла, хотя и указал на то, что Междумирия — это хорошая стратегическая позиция, откуда доступ к мирам наиболее легок. Дух согласился с очевидным фактом, указав на то, что если бы кто-то угрожал Междумирию всерьез, Его бы стерли в порошок, не спрашивая имени И он, несомненно, сильный и могучий дух был бы не в первом и не во втором ряду Так что переживать за судьбу этого места не стоит Юлия снова стояла напротив двери в палату Максима Она немного волновалась, словно перед свиданием, что в данном случае было немного глупо «Ведь она сейчас исполняет роль доктора, который просто делает свою работу, и ничего более». Но волнение никуда не делось. Юлия решила не тянуть кота за хвост и резко распахнула дверь, входя в палату. Максим находился в привычном месте. Странное дело, но он выглядел куда лучше, чем вчера. Кожа на лице и руках приобрела здоровый цвет, бледность немного отступила, а мышцы стали больше». Это удивило девушку, но не очень. Она села на стул, поставила рядом сумочку и чехол с гитарой. Молодой доктор посоветовался по поводу инструмента со своим начальством. Добро было получено, и вот она тут. — Привет, Максим, ты меня слышишь? — обратилась девушка к лежащему парню. Максим в это время шагал сквозь лес, думая о разном. О том, что он будет делать, когда очнется, как сложится его жизнь. Он почти два года пролежал бревно бревном, и теперь ему наверняка предстоит долгий период реабилитации. Это напрягало и даже пугало Максима. В его голову даже закралась подленькая мысль не возвращаться, а остаться тут в виде свободной души. Змей ведь точно знает, как он может навсегда покинуть тело. Но Макс отогнал эту трусливую заразу. «Ничего, он справится. по мере всегда успеет. Машин на дорогах много. А реабилитация... Ну что ж, он справится. Жаль, конечно, что ему вряд ли будут помогать родители и близкие, по причине полного безразличия первых и отсутствия вторых. «Юля... Ну, она его, конечно, разбудила и теперь ведет, но это не слишком напряжно. Да и то лишь первое, не слишком долгое время». А уж работать сиделкой медсестрой она точно не согласится, как бы он ей не нравился, если вообще нравится. Тут родители за два года ни разу не навестили, как сказал змей, и Макс склонен был в это верить, а уж посторонний человек. И тут он услышал голос, который моментально окутал пространство и принес сладостные чувства тепла и неги. «Здравствуй, Юля! Я тебя слышу, и очень рад, что ты снова нашла время посетить мою скромную и недвижную тушку. Честно говоря, мне неловко от того, что ты тратишь своё личное время, и тебе за это даже не платят. Да и я заплатить не смогу, как сейчас, так, видимо, и потом». «Максим, не говори ерунды. Ты принёс в мою жизнь тайну, загадку. Ты интересный собеседник. Это и есть твоя плата если уж тебе это так важно. Да и ты меня, кажется, на ужин пригласил». «Как только выберусь обязательно, я к этому иду». «И как успешно? Что у тебя интересного произошло, расскажи?» «Да и вообще, как оно там все выглядит?» С живейшим интересом спросила Юля. «Тут странно и необычно. Конкретно сейчас я иду сквозь большой красивый лес. Он потрясающий величественный. Мы даже немного подружились. Жаль, не все его обитатели такие, как он. Пришлось драться и конфликтовать». «Драться? Ты не пострадал?» обеспокоенно спросила девушка. «Нет, не волнуйся, все нормально». И Максим принялся рассказывать обо всем, что с ним произошло за последнее время. О том, что он видел, чему научился, о том, что узнал, что почувствовал, как дрался с волками и что он о них думает. Рассказал, что в нем проснулась странная сила рода, как она помогает ему, как изменяет. Юлия, С интересом слушала Максима, они говорили долго, спорили и шутили. Макс с упоением отдавался беседе с этой девушкой. Его душа словно бы пила чистый тихий голос, похожий на шелест листвы и дыхание ветра. Юля тоже отдалась беседе, и время для нее летело словно пущенная стрела, быстро и неотвратимо. Они и не заметили, как прошло несколько часов. «Ого, как мы с тобой заболтались!» — удивилась девушка. «Я даже не заметила, как пролетело время». «Я тоже», — ответил Макс. «Спасибо тебе. Ты мне очень помогаешь. Тут достаточно мрачно, и твой голос словно лучик теплого солнечного света. Ты словно заряжаешь меня. Это очень много для меня значит. Ты не обязана приходить сюда, и тем не менее снова пришла. Спасибо тебе большое, Юля. Так, хватит меня смущать» покраснев, произнесла Юля. «Мне неловко, ты прямо делаешь из меня героиню». «Ну, это так и есть. Ты спасаешь меня. Твой голос ведет меня, и ты сейчас словно маяк. Я не потерял путь и не сошел с ума только благодаря тебе». «Это именно так. Я не стараюсь приукрасить или смутить тебя. Это все правда». «Ну, Макс, прекрати. Я и так, кажется, красная с головы до пят. А ты еще такие вещи говоришь». «Мне приятно, слов нет, но уж очень это смущает». «О, как же ты собралась со мной на свидание? Я же тебя просто завалю комплиментами и буду в своем праве. Мне что тогда огнетушитель брать?» «Тогда и разберемся. А сейчас у меня есть для тебя небольшой сюрприз. Будем надеяться, ты услышишь». юлия положила на колени гитару. На миг задумалась, перебирая пальцами струны. Мягкие звуки наполнили помещение. Максим удивленно произнес. «Ух ты, это что, гитара? Ты умеешь играть?» «Умею. Сейчас я тебе немного попою. У меня, правда, почти не осталось времени, но на пару песен хватит». Девушка снова прикоснулась к струнам, начав складывать из звуков красивую музыку, а потом тихо и нежно запела. Максим снова начал проваливаться в состоянии блаженства. Он наслаждался Юлиным голосом, искренне радовался, слушая его, и сердце словно замирало в груди, хотя его там не было. Но это неважно. Маяк сделал оборот, снова осветив его. Он видит и слышит свою цель, она указывает ему путь, даря свет. Юля же пела, понимая, что ей нравится это дело для Максима. Как и то, что сам Максим ей тоже нравится». Она знала, что сейчас он сидит, опершись о ствол дерева, прикрыв глаза, впитывая эту песню. Все так и было. Он сидел, опершись о дерево и слушал, а рядом, тоже закрыв глаза, слушал песню «Змей». Это существо, так же, как и наш герой, наслаждалось голосом Юли. Это было очень странно. Два совершенно непохожих существа сидели рядом, слушая тихое пение простой, не слишком известной девушки с красивым голосом. «Я не знаю, как тебе это удается, но это просто какое-то чудо. Если бы было возможно, я бы слушал твой голос днями и ночами». «Спасибо. Я рада, что тебе понравилось. Сейчас редко кто слушает такую музыку. А еще реже кто-то поет. Жаль, но тут нет ни луны, ни дня». «Но, знаешь, это перестает меня сильно напрягать и даже начинает нравиться. Жаль, что ты этого не можешь увидеть, хотя, если учесть, как сюда попадают... Но тут все равно очень интересно, и лес просто шикарен».